На глаз отклонение ракеты от вертикали почти не было заметно, и Блоттон сказал «А вдруг она упадет нам на голову?» Сандер, улыбаясь, ответил «Много лет тому назад, в семнадцатом столетии, монах Мерсен и военный Пти произвели такой опыт. Они поставили пушку вертикально, как им казалось, и выстрелили, наблюдая, вернется ли ядро на землю». Они несколько раз повторяли этот опасный опыт, но так как у них не оказалось достаточно искусства, чтобы заставить ядро угодить им прямо в голову, то они сочли себя вправе заключить, что оно повисло в воздухе, где и пробудет, без сомнения, долгое время. Не только в то время, но и теперь редко можно найти пушку, безукоризненно калиброванную для такого опыта. и трудно установить ее совершенно вертикально. Ну, а теперь отойдите, пускаю ракету. Все отошли и замолчали в ожидании. На темном небе мерцали звезды. Молодой месяц сиял почти над головой, и казалось, что ракета отправляется в лунное путешествие. Грянул взрыв. Раскаты грома, отраженные скалами, потрясли воздух. Огненная полоса прорезала пространство. На мгновение горная площадка как будто связалась с небом золотистым мостом. Затем комета, созданная людьми, подобрала свой хвост, превратилась в звездочку и померкла в высоте. Сандер смотрел на циферблат хронометра и, отсчитывая секунды, говорил, верхняя граница тропосферы вышла за пределы стратосферы обратный полет. На утро целая флотилия моторных судов была отправлена для поисков упавшей в океан ракеты. Но Ганс, как ему не хотелось этого, не мог принять участие в поисках, осмотрев с Винклером несколько лабораторий и, далеко не ознакомившись еще со всеми цехами грандиозного звезднолетного завода, Фингер забрал подобранные для него Винклером книги, общую тетрадь, самопишущее перо. И отправился в свою стеклянную тюрьму, где должен был провести не один день. Глава девятая: На земле нет спасения. Все это ужасно, сказала леди Хинтон, приложила кончики пальцев к вискам. Дай мне одеколон, Элен. — Не хотите ли потереть виски ментоловым карандашом, леди Хинтон? — спросил доктор Текер. Не помогает, — раздраженно ответила леди Хинтон. — Эта качка убьет меня. Почему пароход стоит на месте, когда он движется, качает меньше? — Мы должны беречь горючее, леди Хинтон, — сонно отозвался со своего кресла Стормер. — Мертвая зыбь! За сто миль от нас прошел циклон. Барон, тот совсем слег, одними междометиями изъясняется. — Я не могу, мне нехорошо, — проговорила Элен сдавленным голосом. Лицо ее позеленело. Она прижала платок к рту и, судорожно подергивая плечами, поспешно удалилась. — Ах! — шумно вздохнула леди Хинтон. — Тяжело быть изгнанником в наши годы. без дома, приюта и надежд, а я предполагаю быть изгнанником, нежели гниющим трупом. — Да, — возразил Стормер, обсасывая гранат. — Если бы не моя предусмотрительность, мы, наверное, уже были бы добычей могильных червей. — Ни один волос не упадет с головы без воли Божьей, — назидательно заметил епископ Иофф Уэллер. — Отчего же вы, ваше Преосвященство, не остались в Лондоне? верив в воле Божьей вашу шевелюру. Леди Хинтон передернула от таких кощунственных слов. Демоны войны и революции сорвались с цепей, как выразился Шнирир, прежде чем была окончена ракета и построен гигантский теплоход. Стормеру удалось зафрахтовать стоящий в порту океанский пароход посадить на него акционеров, участников будущего межпланетного полета и отплыть в Тихий океан. — Кругом вода, беззащитные, безоружные, мы стоим на виду всех! — продолжала свои сетование леди Хинтон. — Стормеру, видимо, надоело это брюзжание. — Вы начинаете галлюцинировать! — почти прикрикнул он на старуху. — Кого вы видите? У кого мы на виду? Кто на нас смотрит? Океан пустынен, как в первые дни творения!